Глава шестая. Бывает человеку до смерти надоело что-нибудь, но судьба велит ему опять к этому возвращаться, прямо носом его тычет. От чего мы покинули уютный Джефферсон и потащились назад практически тем же путём, каким так тяжело добирались сюда. Мы могли бы задать этот вопрос, но так уж заведено в армии. Ну что ж, у нас было 3 месяца в казармах, считай, повезло. Опытные старые солдаты прихватили с собой медвежью шубу. Они не собирались больше мёрзнуть, как замёрз рядовой Уотчёрн. У армии не было для нас хорошей тёплой одежды. Нам собирались дать шерстяную форму, да так и не собрались. Сначала проклятый сержант Уиллингтон обозвал нас пёздами и сказал, что если мы сдохнем от обморожения, так нам и надо. Потом каждому из нас выдали бумажку со списком обмундирования, которые вот прямо сейчас привезут в казармы. Но так и не привезли. "Как картинку на себя не наденешь", сказал Джон Коул, мой любимый. Но настала пора всем окрылённым надеждой отправляться за золотыми самородками, которыми, как думалось, усыпана земля в богом забытых местах. В этом году искателей было больше обычного. Если вы когда-нибудь видели три тысячи мальчиков с нежными лицами в сопровождении семей, вы знаете, о чем я. Они будто на пикник собрались, но лужайка для пикника была в шести неделях пути, и многих на этом пути подстерегала смерть. В Сент-Луисе нам велели по дороге забирать к северу, потому что между Миссури и фортом Лораме подъедена каждая травинка. Тысячи, тысяч коней, коров, быков и мулов. Множество новых мальчиков в шестом полку печальных потерянных ирландцев, как водится, высоких, темноволосых. Они шутят и поддразнивают друг друга, как свойственно ирландцам, но откуда-то из глубины смотрят чёрные волки, волки голода под голодной луной. Мы должны были усилить военное присутствие в форте Ларами, потому что на равнинах намечалось большое сборище индейцев. Майор и полковник собирались их попросить не убивать, чёрт бы их побрал переселенцев. Полковник посылает гонцов во все известные ему племена, с которыми когда-либо скрещивалась тропа белого человека. Явились тысячи, гонимые нуждой и голодом. Сборище назначили в нескольких милях к северу от форта, в месте, называемом Конский ручей. Полковник поставил армию на низком берегу реки Мы воздвигли ряды палаток. Летнее солнце жарит всё подряд, пропекая холст. Кто может спать в таком даже ночью, тот уже покойник. Река в этом месте славная, не быстрая. Перейти её легко, и полковник собрал правительственных чиновников и торговцев, не упускающих своего шанса за много миль вокруг, и потребовал, чтобы индейцы поставили свои вигвамы там же на другой стороне реки. Должно быть 3 или 4 тысячи остроконечных жилищ высится там, красуясь расписанными шкурами и флагами. Знаменитые шашоны, высокомерные сиу и титоны и аглала, арапахо, асинибайоны из самой Канады красуются в полуденный зной во всём своём облачении. Майор знает о глала, это то самое племя, что накормило нас в час испытаний. И вождь с ними тот же. Его зовут Поймал коня первым. И шум, издаваемый всей этой толпой, сам по себе музыка. Воздвигается особый навес, и офицеры в парадных распоршонках рассаживаются под ним на стульях. Наконец, в тени темнеют покрытые плащами спины вождей, и красные от солнца лица офицеров как-то мрачно выглядывают из-под поля шляп. Все накрахмалились до смертельной серьёзности. Толкают важные речи. Инфантерия и кавалерия в сёдлах почтительно стоят поодаль, а на другом берегу племена рассаживаются в тишине, какая бывает перед бурей, когда земля набирает в воздухо необъятную грудь и задерживает дыхание, и по долине разносится голос полковника. Индейцам предлагают ежегодные выплаты, и провизию за то, что они пропустят переселенцев через свои земли. Переводчики делают своё дело, соглашение достигнуто. У полковника очень довольный вид. Мы все думали, что на равнинах занимается заря нового дня, и были рады видеть, что это и впрямь может случиться. Индейцам не грозит резня, и нам тоже. Старлинг Карлтон, один солдат из нашего отряда, говорит: Полковник так надут, что удивительно, как его не уносит ветром. Но солдаты любят всё видеть в чёрном цвете, им от этого легче. Я не буду говорить вам, что обо всём этом сказал сержант, единственно подлинно несчастный человек в тот день. Одеты в багряницу экстатические холмы и долгий день Мазох за маском дегенерирует в темноту, и костры расцветают на тёмные низги равнины. В прекрасной синей ночи сплошное хождение в гости, и воины горды и готовы предложить одинокому солдату скво на столько времени, насколько у него хватит пыла. Мы с Джоном Коулом нашли лощинку подальше от любопытных глаз и с лёгким сердцем подобный человек, сбросившему с себя заботу, мы стали прогуливаться мешиндейских шатров, слушая дыхание спящих младенцев и наблюдая за удивительной породой, которую индейцы называют уинкта, а белые бардашами. Это мужчины, одетые в женские наряды. Джон Коул разглядывает их не слишком подолгу, чтобы не оскорбить, но он, как пахотная лошадь, зачуевшая сено, Весь встрепенулся, таким я его раньше не видел. Бардаш надевает мужскую одежду, когда идёт на войну, это я знаю. Потом после войны он снова облачается в яркое платье. Мы трогаемся в путь, и Джон Коул весь трясётся, как зябкий ребёнок. Два солдата идут под блестящими гвозденими шляпками звёзд. У Джона Коула длинное лицо, широкий шаг, лунный свет не добавляет ему красоты. потому что он и так прекрасен. На следующее утро индейцам вручили прощальные подарки. Прибыл человек по имени Тициан Финч с машинькой, которая делает дагеротипы, чтобы запечатлеть эти безмятежные дни. Племена фотографируются при большом стечении народа. Майор и поймал коня первым снимаются вместе словно старые друзья. Солнце, белое как девичья грудь, заливает землю. Им нужно встать совсем близко. Майор, веся в голунах и голый индеец, они стоят рядом спокойно и серьёзно. Индеец правой рукой вцепился в шитый серебром рукав майора, словно желая предупредить об опасности или оградить от неё. Тицан Финч велит обоим стоять неподвижно, как камни, и на один вечный момент они рядом. его площённая человеческая невозмутимость и благодарность. По окончании всех этих дружественных изъявлений индейцы рассеялись, а мы вернулись к обычному распорядку. Натан Ноланд, Старлинг, Карлтон, отличный стрелок Лайч Маган, эти ребята из полка сблизились в те дни со мной и Джоном Коулом. Потому что именно тогда у Джона Коула впервые проявилась болезнь, что поразило его. Ему приходилось по целым дням лежать неподвижно, потому как весь пар из него вышел, даже полстакана не осталось. Полковый лекарь не подыскал названия этой хвори. Даже если бы по нему гремучая змея ползла, он бы ничего не мог поделать. Выше перечисленные парни вот кто ухаживал за Джоном Коулом на адре болезни. Красавчик Джон Коул, так они его звали, ходили к поварам, чтобы те варили ему бульон и всякое такое, и подносили ему этот бульон, что твоему императору. Это не значит, что Лайдж Маган и остальные не превращались по временам в стонущих пьяных скотов, изъеденных дурной болезнью. Мужчина есть мужчина. Скажу, что Лайдж Маган мне нравился больше всех. Иллайджа было его полное имя, стало быть, Илья Чудотворец. Хороший парень, лет сорока пяти, из Теннесси. Его родня там разводила свиней, пока со свиньями не приключился кризис. Как я посмотрю, в Америке вечно кризисы. Не с одним, так с другим чем-нибудь. Так уж устроен мир, покоя в нем нет, и он вроде как жесток. Идет вперед, и хоть бы что ему. Никого не ждет. Потом Джон Коул оклемывался, и как ни в чем не бывало. Потом опять ложился и снова вставал. У нас аж голова шла кругом. Время потихоньку ползло к осени, и договорным индейцам пора было возвращаться в свои деревни к старому убийце голоду, гнусному костлявому созданию с чёрным сердцем, берущему выкуп человеческими жизнями. Потому что еда, обещанная правительством, то ли опаздывала, то ли вовсе не собиралась прибывать. У майора вид был сердитый и загнанный. Он дал обещание от честного сердца, вот как он на это смотрел. И вот, когда пришла шумная погода, пришла и первая беда. Мы поехали ей навстречу. Грозы вспарывали в воздухе и опрокидывались с небес вёдра света на пейзаж без стен, без краёв. Господь в фермерском фартуке разбрасывал огромные семена слепящей желтизны. Долины за горами выдыхали раскалённое добела. Нежный слух Натана Нолнда, уже пострадавший от многих лет стрельбы из мушкета, вернулся только через 3 дня. Мы выехали в побитый и притихший зазор между этим яростным двертисментом и наступающим треском дождя. Потом дождь пригнул и сплющил травы, как пригибаются к черепу волосы, скво намазанные медвежьим салом. Сержант Веллингтон был теперь счастлив, потому что сиу из какой-то деревни к западу от нас напали на заблудившихся поселенцев и вырвали у них надежду жизни. Так что полковник дал сержанту 50 человек и велел положить этому конец. Кажется, то были те самые оглала, друзья майора. Но это не помешало ему отдать приказ. Первым делом лейтенант разделил нас на два отряда. Сам взял 20 человек и поехал прямо на запад по компасу, а мы с сержантом отправились по овражку вдоль ручья, у которого, по загаду сержанта, лежала та деревня. Ручей 10 миль бежал вроде как на северо-восток. Вся округа начала исходить паром, потому как солнце жарило, выпаривая дождь. Травы снова стали распрямляться почти что на глазах, как подымающийся великан. Будто три тысячи медведей скидывали с себя зиму. Сам ручей обезумел и метался, как бешеные быки меж мокрых скал. Жаворонки жаворонкали повсюду, явно довольные жизнью, а уж комары летали просто оптовыми партиями. Нам-то было не весело, потому как скалы над головой верный приют врага, Так во всей истории было. Мы ежеминутно ожидали, что вот сейчас на нас выскочит сержантовы дикари. Но мы продолжали путь. Весь тот день и потом дальше, туда, где ручьев уже не было, лишь молчание жарящихся на солнце равнин. Потом сержант сердито приказал вернуться той же дорогой, ругаясь, что позволил лейтенанту забрать всех новых разведчиков по уни. Те очень элегантные парни... Форма у них лучше моей, но их забрал с собой лейтенант. Белые люди не умеют так читать следы, и по всей равнине сказал он, и мы удивились. Это было похоже на похохвоглу. Мы встали лагерем там, где наши пути разошлись с другим отрядом, и спали как могли в ночных колпаках из комаров. Мы были рады вылезти из одеял при первых лучах зари, Умыли усталые лица в ручье, который за прошедшие часы под успокоился. Видно, дожди, которые его питали, ушли к реке Плат, и скоро начнут подливать воды в реку Миссури. Странно было думать об этом, брейсь тупыми бритвами в сверкающих водах. Красавчик Джон Коул насвистывал застрявший в нём вальс из Новой Англии. После этого мы только слонялись кругом, ожидая возвращения лейтенанта. Сержант велел вытирать с сабель дождевую воду, а не то они наверняка заржавеют. Потом мы покормили коней, как могли. Не бывало еще на свете конника, чтобы не любил своего коня. Хромого, с костным шпатом, любят. После этого у нас уже не оставалось занятий. Лайч опять блеснул своим искусством картожника и обчистил Старлинга Карлтона. Но мы играли на травинки, денег ни у кого не было. Нам должны были заплатить в конце месяца, да и то не наверняка. Разведчики Поуни чуть не сбежали в прошлом месяце, потому что их жалование не пришло, но потом они увидели, что нам тоже ничего не платят и успокоились. Порой, если ты вдали от сладкозвучных городских колоколов, тебе ничего не светит. И кажется, что про тебя забыли, чёртовы парни в синей форме. И вот сержант приказывает по коням, и мы седлаем и трогаемся в ту сторону, куда уехал лейтенант, кое-как выискиваем следы подков, по которым прошёлся великанский ластик дождя. Дождь любит хранить секреты, не показывать дороги. Но мы едем вот так, и сержант ругается, не переставая. Нынче у него живот большой и тугой, он говорит, это все печень. Он так хлещет виски, что вполне возможно. Как бы там ни было, юность из него ушла, и с виду он теперь старик. Как будто каждому на жизнь выдается десять лиц, и мы носим их одно за другим. Через две мили нас опять сковал кандалами зной. Так жарко, что земля мерцает как мираж в пустыне. Солнце ушло назад, теперь оно у нас за спиной и сбоку, с юга. Так хоть чуточку легче. У нас у всех до единого нос облизал уже 100 раз. От этого хорошо помогает медвежье сало. Но оно воняет как из жопы. Да и медведи поблизости не видно. Господи Иисусе, говорит Старлинг Картон, ну и жарище. Потом стало ещё жарче. Спина уже поджариваться начинает. Щепотку соли и веточку розмарина, и ужин готов. Боже милосердный, как жарко. Моему коню жара тоже не нравится, он уже начал спотыкаться. Сержант едет на отличном муле, которого взял в Сент-Луисе. Он говорит, что мулы лучше всего, и он прав. Мы тащимся вперёд, и солнце молотит нас с высоты, и некому нас защитить. Можно арестовать солнечный свет за попытку убийства на равнинах, чёрт бы его побрал. Тут Старлинг Карлтон берёт и валится с коня. Зная он, когда родился и имей при себе метрику, в ней значилось бы совсем немного лет. Он как есть валится с коня на пороховую землю. И вот сержант и ещё один солдат втаскивает его обратно в седло, дают ему воды из бутылки, а он весь ошарашен и пристыжен, как девица, пернувшая в церкви, но нам слишком жарко, нет сил его дразнить. Мы едем дальше. Тут сержант вроде бы что-то завидел на горизонте, правду сказать, он зоркий, не хуже разведчика, но мы не любим ему об этом говорить, так что мы спешиваемся и ведем коней в пыль, по воду прячась кое-как за линией из низких кустов и чепуховых камней, которая вьётся себе к месту, где сержант чего-то видел. Ноги в сапогах разбухли, и каждый дюйм даётся с страшным потом. Кажется, с ним и глазные яблоки вытекают. Через четверть мили сержант останавливается на рекогносцировку. Он говорит, что движущегося ничего не видно, зато видно много вигвамов, И мы теперь тоже их видим, черные силуэты, направленные в охренительные белые акры неба. Сержанту все это не нравится. Он рявкает короткий приказ, и мы снова в седлах, и уже не чувствуем жары. Сержант строит нас в двойную линию, а потом, клянусь богом, велит идти в атаку. Перед нами молчаливая прерия, где вместо музыки только вечный ветер, а сержант велит идти в атаку. как там было в той старой книжке про мельница. Но мы вонзаем шпоры, пока кровь не выступает бисером. Лошади пробуждаются от ступора и улавливают атмосферу. Сержант кричит саблей наголо и сам обнажает свою, и вот мы демонстрируем 30 сабель солнечному свету, и солнечный свет пожирает каждый дюйм каждой сабли. За все время нашей службы... Сержант никогда не отдавал такого приказа, потому что обнажить саблю на ярком солнечном свету всё равно что костёр разжечь в смысле сигнала. Но что-то в нём встрепенулось. В нас вдруг хлынуло прежнее ощущение жизни, давно забытое. Дух мужественности наполняет наши шкуры. Кое-кто из солдат вопит, не в силах сдерживаться, а сержант орёт, чтобы мы не портили строя. Мы ломаем головы, что он задумал. Скоро мы уже на краю палаточного городка Миг, и мы пробиваемся насквозь, как в саднике в старой книге идём лавой. Внезапно мы в центре. Внезапно мы разом натягиваем поводья, лошади танцуют, фыркают, возбуждённые, крутятся на месте и трудно разглядеть, что вокруг. А вокруг лежат наши 20 товарищей и похожи мёртвые. Они все мёртвые лежат в центре лагеря кучей. Видать, их перестреляли неожиданно, так что почти все головы повёрнуты в одном направлении. У лейтенанта голова отрезана, шляп, поясов, мушкетов, сапог и скальпов тоже нет. Натан Ноланд с медной бородой и глаза распахнуты навстречу солнцу, высокий жилистый солдат из Новой Шотландии. Покойтесь с миром, нимбы из чёрной крови. Индейцев только двое, и тоже мертвы, что твой доллар. Мы удивляемся, что индейцы не забрали своих покойников с собой. Наверное, тут какая-нибудь непростая история. За вычетом трупов лагерь пуст. Видны следы шестов там, где ушли индейцы. Им пришлось убираться так быстро, что они не все вигвамы сняли. Котлы стоят там и сям, и под ними ещё горит огонь. Сержант спешивается и отпускает мула, который брёт прочь, пускай хоть в Иерихон убрёдёт. Сержант снимает кепи и правой рукой чешет лысину, в глазах слёзы. Господи, помилуй.